Глава 15. Экспертная модель в кризис. Насколько жизнеспособна экспертная модель в периоды экономической нестабильности? Какие товары продавать в нелегкие для людей времена? В спокойное время все карты в руках у IT-гигантов. У них большие бюджеты на рекламу, возможность получить практически безлимитные инвестиции – обширный штат сотрудников и так далее. В кризис же вся эта мощь может сыграть с гигантами злую шутку. Например, после начала спецоперации на территории Украины акции таких компаний, как Сбер, Яндекс, т и н ь к о в ВКонтакте подешевели более чем в два раза. Их обороты снизились, компании стали избавляться от некоторых подразделений. Сегодня гиганты занимаются ростом бизнеса, а не его сохранением. Как ни странно, кризис – это время, когда небольшие компании вырываются вперед, развиваются, могут сделать качественный скачок и стать гигантами. Кто будет расти в кризис? Компании эконом и суперэконом сегмента. Схема такая. Происходит некое глобальное событие, влияющее на экономику. Локдаун, спецоперация, введение санкций или смена власти. После первого снижения курса отечественной валюты люди бегут в магазины и сметают с прилавков все подряд. Ошибаются те, кто думает, что скупаются товары повседневного спроса, например, гречка или туалетная бумага. Народ приобретает телефоны, телевизоры, холодильники, мебель и недвижимость. Когда весной 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 произошел первый локдаун, компания складдверей169.ru увеличила свой оборот сразу на 100%. Люди скупали крупногабаритную мебель. В кризис это происходит очень быстро. «Поэтому, если у вас есть товар на складе, вы точно в ы р а с т е т е по обороту». То же самое произошло в феврале и марте 2022 года, когда началась спецоперация на территории Украины. У мебельных магазинов резко увеличился оборот. Так, оборот 1 6 9 r u и магазинов, которые у меня были в наставничестве, вырос более чем на 100%. Очереди стояли такие... что компании увеличивали время работы на 2 часа и закрывались ближе к полуночи. Еще одним фактором повышенного спроса на мебель и строительные материалы стал уход с российского рынка таких гигантов, как и k е а о b и и других. После кратковременной паники спрос обычно падает. Ведь денег у людей становится меньше, появляется безработица, общий уровень потребления резко снижается. В кризис больше всего страдает средний класс. Он размывается, снижается его уровень доходов и планка потребления материальных благ и услуг. На товары класса люкс и среднего сегмента спрос резко падает. Средний сегмент переходит в эконом-класс, а он, в свою очередь, В суперэконом. В жизни же самых богатых слоев населения обычно ничего не меняется. Товары класса суперлюкс продаются по докризисным ценам. Клиентов эконом и суперэконом класса становится больше. Компании, работающие в этих сегментах, растут. Скидочные сервисы, дешевая мебель, недорогая одежда, фастфуд. Эти сферы бизнеса активно развиваются. Во время мирового экономического кризиса 2008 года начал работу сервис Groupon – сайт коллективных скидок на услуги. Оборот компании в первый же год составил 94 миллиона долларов. Позже она стала стоить миллиарды долларов. Кризис – хорошее время начинать что-то дерзкое в эконом- и суперэконом-сегменте. Чтобы прийти к заветному миллиарду рублей выручки в спокойные времена, потребуются многие годы. В кризис же этот путь можно преодолеть за год-два. Устойчива ли экспертная модель к кризисам? Все зависит от рынка, в котором вы работаете, и вашего товара. В этой книге мы уже разобрали, как выбрать рынок и правильный товар, Делайте все по этой же схеме, с одной лишь поправкой на эконом или суперэконом-сегмент. Большого роста прибыли не стоит ожидать, но стабильный бизнес построить можно. Или же оставайтесь в суперлюксе. Плюсы экспертной модели в кризис. Первое. Не нужно держать на складе много разного товара. Продавая только товар-локомотив, вы, в отличие от конкурентов, сократите издержки. Второе. Есть возможность быстро занять нишу. В кризис конкуренты быстро разоряются или останавливают работу. Возможно, из-за трудностей с выплатами кредитов и обязательств или по причине неумения быстро адаптироваться к ситуации. Также в связи с санкциями, наложенными на Россию коллективным западом, уходят с рынка крупные мировые компании, оставляя пустыми ниши. Это тоже можно использовать. Третье. В кризис крупные компании сокращают маркетинговые и рекламные бюджеты, ведь им нужно удержать бизнес на плаву и покрыть текущие издержки. Но если ваши издержки минимальны, Можете включить рекламу по полной. В это время проще занять место в голове потребителя, если вы продаете конкретную категорию товара, а не все подряд, как это делают маркетплейсы. Только рекламировать нужно определенный продукт, без размывания месседжа. Четвертое. Получается, медиакомпании теряют доход и вынуждены делать большие скидки. Например, реклама в печатных изданиях может стоить не более 90% от обычной цены за разворот. Я говорю о глянцевых журналах, газетах, баннерах на крупных интернет-порталах, билбордах и дорожной рекламе. В любом случае, кому бы вы ни обратились, даже если это Авито и Юла, просите скидки на рекламу, и вам их, скорее всего, дадут. По моему опыту, если вы развиваете бизнес на свои деньги, работаете с оборота и имеете финансовую подушку, кризис может стать для вас временем бурного роста. Так, во время пандемии весной 2020 года и последующего локдауна, многие клиенты нашей компании «Хуглинк» сокращали маркетинговые бюджеты, переставали рекламировать свой товар. Среди клиентов остались несколько фитнес-клубов, которые впоследствии тоже закрылись. С апреля по июнь наша компания ничего не заработала, при этом полностью выплачивая зарплаты сотрудникам. Более того, кредитовали на рекламные бюджеты наших же клиентов. Как мы это делали? Привлекали инвестиции? Нет. С моим партнером Анной мы работаем в Хуглинг без кредитов и инвесторов. С оборота. Просто с самого первого дня старта х у г l i n k была введена система фондирования. Она очень простая. До определенной суммы мы не снимали деньги со счетов компании в качестве дивидендов. Более того, я и зарплату не получал, пока в фонде не скопилась нужная сумма. Вся прибыль шла на счета компании, а не нам, учредителям. Сегодня в фонд мы ежемесячно направляем 10% дохода. Такая система позволяет накапливать жирок, то есть иметь финансовую подушку на случай кризисов и экономических спадов. Если у вас нет системы фондирования бизнеса, то при любых проблемах он улетит в трубу, как тополиный пух при дуновении ветра. Выводы. Малый и средний бизнес, работающий по экспертной модели, в экономически нестабильные времена может превратиться в крупные компании. В кризис растут эконом и суперэконом сегменты, спрос на товары категории суперлюкс остается неизменным, а вот люкс и средние сегменты ждет глобальное падение спроса. Экспертная модель бизнеса работает с минимальными издержками по сравнению с конкурентами на закупку товара, рекламу и логистику, а значит, она более жизнеспособна, чем другие модели. Кризис дает возможность занять опустевшие ниши ушедших с рынка компаний. Система фондирования и накопления капитала с первых дней работы компании может заменить кредитные деньги – инвестиции и другие нежелательные инструменты для поддержания работы компании во время кризиса.